Она прибыла в шалии в траурном одеянии, похожая на живой движущийся катафалк или на разубранную церковь для службы в страстную неделю. За несколько дней до этого скончалась ее дочь Бланка в аббатстве Мобиусон. Ее, в конце концов, перевели из Шато-Гаяра в менее суровое место заключения, около Кутанса. Маго добилась этого в обмен на согласие расторгнуть брак,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 Та, которая могла быть королевой Франции. Единственная женщина, которую Карл Красивый любил по-настоящему, угасла именно тогда, когда ее ждало относительное спокойствие. А король Карл Красивый, в чьем сердце от окончина всколыхнуло тяжелые воспоминания, грустно сидел рядом с третьей своей супругой, отлично понимавший, о чем думает муж, но притворявшийся, будто ничего не замечает. Маго сумела воспользоваться даже своим горем. Она в качестве истрадавшейся матери самочинно, без предупреждения, как бы движимая лишь душевным порывом, явилась Карлу выразить свое соболезнование несчастному бывшему супругу б л а н к и Они упали друг другу в объятия и могу о б л а б ы з а л а бывшего зятя, и стыков его щеки самыми настоящими усами, выросшими с возрастом над ее верхней губой. Карл, словно ребенок, уткнулся лбом в необъятную тещину грудь и уронил несколько слезинок на драпировку похоронных дрог, которая напоминала одеяние великанши. Так меняются отношения между людьми, когда смерть проходит среди них и изничтожает причину неприязни. Она хорошо знала, мадам Маго, что она делает, явившись в шали. Ее племянник Робер с трудом скрывал досаду. Он улыбался ей, она улыбалась ему. Они называли друг друга «милейшая тетушка», «милейший племянник», словом м выказывали родственную привязанность, которой их обязывал договор 1318 года. Но они люто ненавидели друг друга. С какой охотой убили бы они один другого, если бы не посторонние свидетели? В действительности же Маго явилась, конечно, на этого не говорила, но р о б е р догадался, в связи с одним полученным ею письмом. Впрочем, все присутствовавшие получили такие же письма, лишь слегка отличавшиеся одно от другого. Филипп Валуа, Жан де Мариньи, Конетабль и Король, в первую очередь Король. Звезды высыпали на ясном ночном небе. Десять, одиннадцать самых влиятельных людей королевства сидели кружком под этими сводами между столбами резного капителя, Их было мало, очень мало, даже сами они чувствовали, сколь призрачно их могущество. Слабохарактерный, ограниченный король не имел ни настоящей семьи, ни преданных слуг. Кто, в сущности, все эти принцы и сановники, собравшиеся в этот вечер вокруг него? Либо дальние родственники, либо советники, унаследованные им от отца или дяди. Никого, кто был бы действительно его человеком, его созданием, кто был бы прочно с ним связан,